Заковылял по поддельному песку. Теперь, брать тебе придется идти самому. Мелком подхватил Деку с прикрепленным к ней конструктом и вскинул ремень на плечо. Кейс двинулся следом, бренча висящими на шее дерматродами. Их встретили все те же голограммы за вычетом разрушенного моли триптиха. Мелком их игнорировал. «Не торопись». Кейс старался не отставать от широко шагающего сианита. Нужно сделать все путем. Крепко сжимая обрез, Мелком остановился и сверкнул глазами на Кейса. Путем? А это как путем? Молли там, но она вне игры. Ривьера может отколоть какой-нибудь номер с голограммами. Возможно, он завладел игольником. Мелком кивнул. И еще там этот ниндзя, телохранитель. Растафари помрачнел. «Послушай, ты, вавилонский брат, я воин, но это не моя война и не война Сиона, это война Вавилона. Вавилон пожирает сам себя, понял? Но Джа сказал, что мы должны вытащить оттуда танцующую бритву». Кейс недоуменно моргнул. «Она тоже воительница?» Несколько загадочно объяснил Мелком. «А теперь, брат, скажи мне». «Кого я не должен убивать?» «Три Джейн», — сказал секунду, помедлив кейс. «Девушку, которую там. На ней что-то вроде белого балахона с капюшоном. Она нам нужна». Когда они достигли входа, Мелком сразу направился внутрь, и кейсу ничего не оставалось, как идти следом. Сторона Три Джейн оказалась пустынна, а бассейн пуст. Вручив кейсу конструкт и декку Мелком подошел к кромке воды. Вокруг бассейна стояла белая пляжная мебель, а дальше начиналась тьма, лабиринт полуразрушенных стен. В бассейне мирно плескалась вода. они где-то здесь», — прошептал Кейс. «Должно быть». Мелком кивнул. Первая стрела пронзила ему предплечье. В ответ раздался грохот. Из ствола Ремингтона вырвался длинный сноб пламени. Вторая стрела выбила обрез из рук Мелкома и швырнул на белый кафельный пол. Мелком резко сел на пол, взялся за торчащую из руки стрелу и слегка ее подергал. Из темноты, держа на изготовку изящный бамбуковый лук, с третьей стрелой вышел Хидео. Он вежливо поклонился. Мелком поднял голову. Его пальцы продолжали ощупывать черненое стальное древко. «Артерия цела», — сказал ниндзя. Кейс вспомнил, как Молли описывала человека, убившего ее дружка. Вот и Хидео такой же. Человек без возраста, прямо излучающий спокойствие, полную безмятежность. На нем выцветшие аккуратные брюки защитного цвета и темные туфли, облегающие ступню плотно, как перчатки, с отдельным большим пальцем, как у традиционных японских носков таби. Бамбуковый лук выглядел музейным экспонатом. Зато торчащий из-за левого плеча металлический колчан украсил бы витрины лучших оружейных магазинов Тибы. Грудь голая, загорелая и без единого волоска. Вторая отстрелила мне большой палец, пожаловался Мелком. Кариолесова сила, пояснил ниндзя. И снова поклонился. Вращательная гравитация и медленный летящий снаряд очень трудная задача. Я не хотел. Где три Джейн? Кейс подошел к Мелкому и стал с ним рядом. Стрела, пробившая руку Растафари, имела не совсем обычный наконечник. Плоский, с двумя острыми, как бритва кромками. И где Молли? Привет, Кейс. откуда из-за спины Хидео появился ривьера с игольником в руке. А я вообще-то ожидал увидеть Армитеджа. А это что, наемник Растафари? Уже и до этого дело дошло. Армитедж мертв. Вернее сказать, он никогда не существовал, так что я не очень потрясен. Его убил Уинтермьют, выкинул в космос. Ривьера кивнул, переводя взгляд миндалевидных серых глаз с Кейсона Мелкома и обратно. Думаю, это конец для вас обоих. Где Молли? Ниндзя ослабил тетиву, опустил лук, затем подошел к валяющемуся на полу Ремингтону и поднял его. Весьма неутонченно заметил он, как бы самому себе. Голос звучал приятно и абсолютно бесстрастно. Каждое движение Хидея было частью танца. Танца не прерывающегося даже в те мгновения, когда тело его застывало неподвижно и отдыхало. В ниндзе чувствовалась мощь туго сжатой стальной пружины и одновременно открытая бесхитростная простота, даже смирение. «Какая разница?» – пожал плечами Ривьера. «Ей тоже конец». «А вдруг этого не захочет Три Джейн?» – спросил Кейс. «Неожиданно для самого себя». Двойная доза стимулянта не прошла даром. Им овладела дикое, знакомое по ночному городу бешенство. Он не раз замечал, что, находясь в крутом взводе, способен действовать на автомате, говорить даже не успев подумать». Серые глаза опасно сузились. Почему, Кейс? Почему так думаешь? Кейс улыбнулся. Ривьера не знает о сим-стим-передатчике. Попросту его не заметил, торопясь найти наркотики. Но как мог пропустить такую вещь Хидео? Кейс не сомневался, что ниндзя ни за что бы не позволил джейн ухаживать за Молли, не обыскав сперва пленницу на предмет оружия. Так что Хидео знает о передатчике а значит, знает о нем и три джейн. «Объясни мне, пожалуйста», – проворковала Ривьера, поднимая ствол игольника. За его спиной что-то скрипнуло, затем снова. Из темноты появилась три джейн, катившая моля на редчайшем музейном экспонате, причудливо орнаментированном викторианском инвалидном кресле. Высокие, с тонкими спицами колеса, беспрестанно скрипели. Молли была закутана в полосатое красное с черным одеяло. Над ее головой возвышалась узкая плетеная спинка до потопного чудища. Выглядела отважная самурайка, она же танцующая бритва, растафарианцев. И что бы это значило, неважно. Очень маленькая и совсем сломленной. Голова бессильно болтается. Разбитое зеркало прикрыто круглой, ослепительно белой заплатой. Второе поблескивает, но как-то тускло, бессмысленно. Знакомое лицо протянуло Три Джейн. Я видела тебя на представлении Питера. А это кто? Мелком, сказал Кейс. Хидео, удали стрелу и перевяжи мистеру Мелкому рану. Кейс не мог оторвать глаз от Молли, от ее мертвенно-бледного лица. Положив лук и обрез подальше, ниндзя вынул из кармана что-то, и подошел к Мэлкому, мощные кусачки «Придется перекусить древко», — пояснил он. «Слишком близко к артерии». Мэлком кивнул. Его посеревшее лицо блестело от пота. Кейс посмотрел на три Джейн. «Время не совсем в обрез», — сказал он. «У кого?» «У нас всех». Раздался щелчок. Хидея перекусил металлическое древко стрелы. Мэлком глухо застонал. Слушай, горячо начал Ривьера, ну какая тебе спрашивается радость слушать, как выворачивается Эд, пригоревший мошенник? Наблюдать его последнюю отчаянную попытку кинуть тебя? Зрелище будет, уверяю, тебе самое тошнотворное. В конце концов, он бухнется на колени, готовый продать родную мамашу, предложить тебе все свои крайне неквалифицированные сексуальные услуги. А что бы делала я на его месте? Весело расхохоталась Триджейн. «Сегодня призраки подсапаются, и всерьез», — сказал Кейс. у Мьют поднимается против второго духа, нейроманта. Он принял окончательное решение. «Ты это знаешь?» «Ну-ка, ну-ка, расскажи поподробнее», — подняла брови Три Джейн. «Питер, он тоже болтал о чем-то вроде этого?» «Я встретился с нейромантом. Он вспоминал твою мать. Думаю, нечто вроде огромной памяти для записи личностей». Только с постоянным прямым доступом через оперативку. Все конструкты думают, что они и вправду там, по-настоящему. Но все события для конструктов повторяются и повторяются, движутся по вечному кругу. Три Джейн оставила кресло-каталку и подошла поближе. «Где это там? Опиши мне это место, этот конструкт. Пляж. Серый, как нечищенное серебро песок. И такая бетонная штука вроде бункера» и помедля вспоминая. В общем, ничего особенного, только старый полуразрушенный бункер, а если долго идти в одном направлении, то снова выйдешь туда, откуда вышел. Да, понятно, кивнула три Джейн, Марокко. В юности задолго замужества Мари Франс провела на этом пляже целое лето, одна в заброшенном блок Гаузи, там-то она и сформировала основу своей философии. Хидео выпрямился и сунул кусачки в карман. В руках он держал обломки стрелы. Мелком сидел с закрытыми глазами, крепко вцепившись в пробитый бицепс. «Сейчас я перебинтую», — сказал Хидео. Кейс бросился на пол, не дав ревьере времени толком прицелиться. Сверхзвуковыми комарами взвизглю над ухом стрелы. Катясь попу, Кейс увидел, как Хидео исполнил очередной пас своего танца передние с бритвыми наконечниками, половинка стрелы развернулась в его ладони, легла вдоль напряженно выпрямленных пальцев. Молниеносное движение руки и стрела вонзилась в тыльную сторону ладони Ривьеры. Игольник отлетел на метр в сторону. Ривьера завизжал, но не от боли, это был вопль ярости. Настолько чистый и всякопоглощающий, что в ней не оставалось ничего человеческого. И тут же из ривьеры ударили две тонкие, ослепительно яркие иглы рубина красного цвета. Ниндзя издал какой-то хрюкающий звук, отшатнулся, закрыв глаза руками, и замер. «Питер», — негромко сказал стрит Джейн, — «ты хоть понимаешь, что сделал?» «Он ослепил твоего клонированного защитника», — устало констатировала Молли. Хидео медленно отнял от лица ладони, застыв от ужаса Кейс смотрел, как от невидящих глаз поднимается клочья не то пара, не то дыма. Ривьера весело улыбнулся. Хидео повторил прежние движения своего танца, но теперь в обратном порядке. Когда он остановился прямо над луком, стрелой и обрезом, улыбка Ривьера померкла. Хидео нагнулся, поклонился, как показалось Кейсу, и подобрал лук со стрелою Ты же слепой, — отшапнулся Ривьера. Питер, покачала головой три джейн разве ты не знал, что темнота ему не помешает? Дзен, он прошел Дзен-подготовку. Нинзи наложил стрелу на лук. Как ты думаешь, помогут тебе твои голограммы? Ривьера пядился в темноту, со всех сторон обступавшую бассейн. Он задел стул. Деревянные ножки коротко поскребли по кафелю. Стрела Хидео вздрогнула и развернулась. Ривьера бросился бежать, перепрыгнул зазубренный огрызок стены и исчез. На лице ниндзи была предельная сосредоточенность и тихая беззлобная радость. Улыбаясь и держа оружие наготове, он бесшумно ушел за ту же самую стену, во тьму. «Эй, леди Джейн!» – прошептал Мелком. «А когда Кейс обернулся, ты увидел, как тот подбирает обрез» роняя на белую керамику капли крови. Затем Растафари стряхнул своими косицами и положил толстый ствол оружия на сгиб раненной руки. «Эта штука снесет вам голову, и ни один вавилонский доктор не приставит ее обратно». Три Джейн молча глядела на Ремингтон. моли вытащила из-под складок полосатого одеяла черную сферу, сковывшую ей руки. «Сними, — сказала она, — сними эту гадость». Кейс встал с пола и отряхнулся. «Неужели Хидея сделает его, даже без глаз?» – спросил он. «Когда я была маленькая», – ответила Три Джейн, – «мы любили завязывать ему глаза». И он попадал стрелой в туза с десяти метров. «Питер все равно покойник», – вставила Молли. «Через 12 часов Ровард забьет паралич. Он сможет шевелить только глазами». «Почему?» – повернулся к ней Кейс. Я отравила его дурь. Получится нечто вроде болезни Паркинсона. да кивнула три Джейн. Прежде чем впустить его, мы провели стандартное медицинское сканирование. Легкое прикосновение к сфере и руки Молли обрели свободу. Выборочное разрушение клеток — сабстанция нигра, признаки образования тела Леви. Он сильно потеет во сне. Это Али, сказала Молли. Блеснув на мгновение десятью лезвиями, она откинула одеяло и осторожно потрогала своему ногу, стянутую надувной шиной. Меперидин. Я уговорила Али сделать мне специальную партию. Он повысил температуру процесса, и вместо обычного меперидина получился N-метил-4-фенил-12-36-тетрагидроперидин. Моли пропела сложное название, как детскую считалку. «Отрава!» — сказал Кейс. Точно кивнула Молли. «Отрава, только очень медленная!» «Потрясающе!» — хихикнула Три Джейн. В лифте было, мягко говоря, тесновато. Три Джейн прижала к Кейсу, а в подбородок ей упирался ствол Ремингтона. Она ухмыльнулась почти ехидно и стала тереться о грозно вооруженного спутника животом. «Слушай, прекрати!» — замолился Кейс чувствуя полную свою беспомощность. Обрез стоял на предохранителе, и все равно было страшно, ведь подстрелишь эту красотку, и конец всему, а она, стерва, прекрасно все понимает. Мелком держал Молли на руках, и, скорее всего, очень страдал от боли, хотя обезвоженная воительница успела перевязать ему руку. Бедро его вдавливало деку и конструкт кейсу прямо в почке. Собственно говоря, стальной метрового диаметра цилиндр был рассчитан не на четырёх пассажиров, а на одного. Тяготение слабело. Они двигались к оси веретена, к ядрам. Вход в лифт прятался рядом со ступенями, ведущими в коридор. Не знаю, зачем уж я вам это говорю, но у меня нет ключа от интересующей вас двери. Три Джейн вытянула шею, чтобы подбородок не тёрся со ствол. У меня его никогда и не было. Это одна из викторианских причуд моего папаши. Замок там механический и очень сложный. Чабовский замок. Голос Молли из-за плеча Мелкома прозвучал приглушенно. Не бойся, у нас есть этот долбанный ключ. А часы твои еще работают? Спросил Кейс. Сейчас 8.25 вечера по дважды долбанному среднегринвическому времени. — любезно сообщила Молли. «У нас осталось пять минут», — сказал Кейс. И в тот же момент за спиной Три Джейн открылась дверь лифта. Наследница ТСЕ Эшпулов вылетела из лифта медленным обратным сальто. Ее светлая гелабия вздула с пузырем. Они находились на оси в сердце виллы блуждающий огонек. Глава 23. Моли сняла через голову шнурок вместе с привязанным к нему ключом. Знаешь, живо заинтересовалась Сстрит Джейн. Я всегда считала, что второго такого не существует. Когда ты убила моего отца, я послала Хидео осмотреть его вещи. Ключа он не нашел. В интервью сумел спрятать его в дальнем углу ящика. Молли осторожно вставила цилиндрический стерженек в замочную скважину гладкой, совершенно неприметной двери. Ребенка, который положил туда ключ, он убил. Ключ повернулся легко и плавно. «Позади головы есть панель», — сказал Кейс. «С цирконами. Снимите ее. Там разъем для декки». Они открыли двери вошли. «А дальше ты, мать твою, не мог?» — спросил Флетлайн. «Куанг готов?» «Кусает удела и бьет копытом». «Окей». Кейс щелкнулся мстим переключателем и увидел через здоровый глаз моли изможденную бледнолицую фигуру, свободно парящую в эмбриональной позе, зажав между ног киберпространственную декку. Темные болезненные круги вокруг плотно закрытых глаз, на лбу серебристая полоска дерматродов. Щеки этого полутрупа покрывала суточная поросль темной щетины. Лицо блестело от пота. Он смотрел на самого себя. Рука Молли сжимала игольник, хотя в ноге ее непрерывно пульсировала боль. Девушка находила в себе силы для самостоятельного перемещения в нулевой гравитации. Ухватив тонкую руку Джейн своей огромной коричневой ладонью, неподалеку дрейфовал Мелком. Медленно покачивалась грациозная петля световода, соединяющего Оно Сендае с затылка усыпанного жемчугом терминала. Кейс вернулся в киберпространство. Квангрейд Марк-11 стартует через 9 секунд. Считаю. 7 6 5 По команде флэтлайна они плавно поднялись к брюху черно-блестящей акулы. Затем на мгновение наступила темнота. 4 3 Странным образом Кейс почувствовал себя пилотом небольшого самолета. Неожиданно на тёмной поверхности появилось чёткое изображение клавиатуры. 2 И пошёл. С невозможной невероятной скоростью он поднёсся сквозь изумрудную зелень и молочный нефрит. Под напором китайская программа лёд ТСЕ Эшпулов раскололся, вызывая тревожное ощущение твёрдой текучести. Падая, осколки разбитого зеркала изгибались и сглаживались. «Боже!» – благоговейно прошептал Кейс глядя, как Куанг хищно кружит над ИСЕ-Эш плоскими ядрами, над бескрайним городом, в изощенной сложности которого бессильно запутывался взор, над алмазными сверканиями, словно как бритва силуэтов. «Вот же мать твою!» — сказал конструкт. «Ведь все они как билдинг RCI. Помнишь эту избушку?» Куанг резко спикировал и пронес самими же блестящих шпилей десятка одинаковых банков данных. Каждая из которых голубая неоновая копия Манхэттеновского небоскреба. «А ты видел когда-нибудь такое высокое разрешение?» – спросил Кейс. «Нет, но искусственные разумы я тоже раньше не потрошил». «А эта тварь знает, куда летит?» «Будем надеяться». Они падали в радужный неоновый каньон. «Дикс». Смеркающего меркающего дна каньона поднималась темная щупальца. Кипящая бесформенная масса тьмы и ужаса. «Комиссия по организации встречи», — сказал Флетлайн. А пальцы Кейса легко и привычно пробежались по прозрачной клавиатуре. Куанг заложил головокружительный вираж, а потом рванул назад со скоростью, мгновенно разбившей иллюзию физического полета. Темная масса росла, расширялась, заслоняя собой город данных. Кейс ввел Куанг прямо вверх, нависшее над ними бескрайне нефритово-зеленое чаще. Сверкающий ландшафт исчез, окончательно накрытый пеленой тьмы. Что это такое? Защитная система Искина, сказал конструкт. Или какая то ее часть? Если это твой приятель Уинтермьют, то что-то он сегодня не в духе. Управляет ты, попросил Кейс. Ты быстрее. Сейчас лучшая наша защита — это нападение. Флэтлайн направил жало Куанга в самый центр клубящегося мрака и бросил его вниз. Ошеломляющая скорость сдвинула, перепутала все ощущения. Рот Кейса заполнился болезненно голубизной. Глаза превратились в полужидкие хрустальные сферы, вибрирующие с частотой, имя которой дождь и звуки проначащегося поезда. Неожиданно они покрылись звенящим лесом тончайших стеклянных шипов. Шипы раздваивались, тянулись вверх, снова раздваивались. Экспоненциальный рост под бескрайним куполом Тесье Эшполовского льда. Небо болезненно раскололось, пропуская сквозь себя корешки, обвивавшиеся вокруг языка, жадно впитывающие вкус голубизны, чтобы напитать крустальные поросли глаз, стеклянную траву, упиравшуюся уже в зеленый купол, давившую на этот купол и способную подняться дальше. Трава растекалась по изумрудной поверхности, поворачивала назад, разрасталась вниз, заполняла Тесье Эшпуловскую вселенную, падала на обреченные, покорно ждущие своего часа окраины огромного города, периферийные отделы мозга корпорации Тесье Эшпул С.А. Кейс вспомнил древнюю легенду про короля, который положил зернышко на клетку шахматной доски. На следующую положил две, а потом четыре. И удваивал, удваивал, удваивал. Экспоненциальный рост. Тьма обрушилась со всех сторон. Сфера поющей черноты. Непереносимое давление на хрустальные нервы. Мира информации, которым он чуть не стал. Он превратился в ничто, сжатое в самом сердце этой тьмы. И тут наступил момент, когда эта тьма не могла больше быть и что-то расступилось. Кванг вырвался из потускневшего облака. Сознание Кейса распалось в мельчайшие ртутные капельки. Куполом повисло над бесконечным пляжем, над песком цвета старого серебра. Его зрение стало сферическим, словно одна сплошная сетчатка выслала внутреннюю поверхность шара, содержащего все в мире вещи, если все вещи вполне можно сосчитать. И в этом мире вещи можно было сосчитать все до единой. Он знал число песчинок в конструкте пляжа. Число, закодированное в системе счисления, не существующее нигде, кроме мозга, взявшего в себе имя нейромант. Он знал количество желтых пакетов с едой, хранящихся в бункере. 407. Он знал количество нейлоновых зубчиков в левой половине расстегнутой молнии, накоженной, покрытой им пятнами засохшей морской соли куртки, надетой на линдули, когда-то шла домой по закатному пляжу, помахивая подобранной по пути палкой. 202. Он развернул Куанга и пустил его по широкому кругу, наблюдая черный хищный силуэт глазами Линды. Бесшумный призрак, возникший на фоне низко нависших облаков. Линда в страхе съежилась, уронила палку. И бросилась бежать. Он узнал частоту ее пульса и длину шага. С точностью удовлетворившей бы самые строгие стандарты геофизики. Но ты не знаешь, о чем она думает, сказал мальчик. Появившийся рядом с ним в самом сердце акулы. И я тоже не знаю. Ты ошибся, Кейс. Живущие здесь живут. Нет никакой разницы. Объятая паникой, ничего вокруг не видящее. Линда вбежала в воду. Останови ее, попросил Кейс, а то она расшибется. Не могу, ответил мальчик. Глаза у него были серые, спокойные и очень красивые. У тебя глаза ривьеры, заметил Кейс. Блеснули белые зубы и розовые десна. Но не его сумасшествие. Мне нравятся эти глаза. Мальчик пожал плечами. Для общения с тобой не нуждаясь ни в какой маске. В отличие от своего брата, я создаю себе личность. Она мой посредник. Кейс направил акулу круто вверх, подальше от пляжа и перекупок на насмерть девушки. А зачем это ты, недоделок, все время мне ее подсовываешь? Одна и та же в конец заставшая история, раз за разом. Это ты ее убил? Там, в тебе Нет, покачал головой мальчик. у Уинтермьют. Нет, но я знал, что она умрёт. По некоторым событиям, которые иногда, как тебе показал, совершаются во время уличных танцев, они на самом деле происходили. А я в некотором узком смысле достаточно сложен, чтобы их прочитать. И гораздо лучше, чем у Интермьют. Я видел признаки смерти Линды в её привязанности к тебе, в дверном коде твоего гроба в дешёвом отеле, в счёте от гонконгского портного, полученного Джули Дином. Видел так ясно, как хирург тень опухоли на рентгеновском снимке. Я вмешался, когда она принесла твой Хитачи к своему дружку, чтобы попытаться залезть в память. Она же не имела ни малейшего представления, какая информация там хранится. Тем более, как и кому эту информацию продать. А просто хотела, чтобы ты догнал ее и наказал. Мои методы намного тоньше у интермьютовских. Я перенес Линду сюда. Внутрь себя. Зачем? Надеялся, что смогу привести сюда и тебя. И что ты здесь останешься. Ничего не вышло. Ну и что же теперь? Кейс снова направил акулу в облака. Куда мы отправимся дальше? Не знаю, Кейс. Сегодня этот вопрос задает сама Матрица. Потому что ты выиграл. Неужели ты этого не понимаешь? выиграл в тот самый момент, когда ушел от нее на пляже. Линда была моей последней линией обороны, а я скоро умру, в каком-то смысле. И у Интермьют он тоже умрет. Так же, наверное, как парализованный Ривиера тоже умрет, валяющийся сейчас у огрызка стены в покоях Миледи Три Джейн, Мари Франс, чья негростриотал-система не способна больше производить рецептора допамина, которую одни лишь и могли спасти его от стрелы Хидео. Уцелеет только глаза Ривьеры, если, конечно, мне будет позволено их сохранить. Но ведь есть еще и слово, верно? Кот. Ну и что же ты тогда мне лепишь? Хрен там, что я выиграл. Войди в Сим-Стим. А где Дикси? Куда то дел флэтлайна? Дикси достиг своей цели, улыбнулся мальчик. Своей цели гораздо большего. Он провел тебя сюда против моей воли. Прорвал защиту, не имеющую равных. По крайней мере, в этой матрице. Ладно, переключайся. И в черном жале Куанга, затерянном в облаках, Кейс снова остался один. Он перешел в Сим-Стим. В напрягшуюся, как струну Молли, в закаменевшие мышцы ее спины, в пальцы сжимавшие горло Три Джейн,